Глава двадцать четвертая Ваша светлость благодарю за аудиенцию. Именно с этими словами леди Маргмери вошла в гостиную, куда подали горячий чай и где слуги развели огонь в камине. Я стояла у окна, рассматривая заживающий в небесах над скалами магический щит, когда за спиной раздали шаги. Обернулась, кивнула графине в ответ на ее неглубокий поклон и жестом предложила занять место в одном из кресел. Леди Маргмери выглядела все так же величественно, так же женственно и так же опасно. Она опустилась в кресло, под моим взглядом, отставила трость с массивным серебряным набалдашником и замерла. «Как я могу выразить благодарность за вашу помощь?» — спросила я, сев в кресло напротив. «Я помогла не только вашим землям, леди Этьен, но и своим». — произнесла она, наблюдая за тем, как служанка наполняет чашки чаем. — Это была не помощь, а союз. Пусть вы и не просили о нем. — Себе дороже о чем-то вас просить, леди Маргмери, — заметила я, подхватив чашечку вместе с блюдцем и кивнув служанке. Та поклонилась и поспешила оставить нас с незваной гостей наедине. — Теперь можно было говорить открыто. — Тогда что привело вас сюда? Графиня сделала глоток чая, прикрыв глаза. «Отличный сорт, миледи, не хуже того, которым я угощала вас при нашей последней встрече». «При какой именно?» — вскинула я бровь. «Не при той ли, когда вы хотели убить меня и моего мужа?» Отрубив на корню возможность светской беседы, я мило улыбнулась и вновь отпила из чашки. «Вы храните на меня обиду?» Удивлённо вскинула бровь вдовствующая графиня, наконец посмотрев и заговорив прямо. «Это ведь было так давно!» «Я не забываю зла!» Сухо отызвалась я, отставив чашку и выпрямившись. «Вы участвовали в заговоре с лордом Акеамой, и этого я вам забыть не смогу». «Вот только лорд Акеама мёртв, ваша светлость, а мы с вами живы. Не время ли отбросить обиды?» Или вы желаете услышать мою версию тех событий? Желаете узнать, почему я не смогла не вписать свое имя под именами других заговорщиков? Не утруждайтесь, я знаю ответ. Пожала плечами. Потому что это совпадало с какими-то вашими интересами. Я права? Женщина вместо ответа улыбнулась. Но это и было ответом. Ведь, как она мне сказала когда-то, сторон не существует есть только интересы. «И какие интересы привели вас сюда?» Задала я следующий вопрос, понимая, что она не заговорит сама. «Будет тянуть время, пока не выбьет меня этим из равновесия. Просто мне пока сложно представить, какие интересы могут у меня совпадать с интриганкой и заговорщицей. Уж простите, леди Маргмери». «Мои грехи только мои, ваша светлость». «И сколько же у вас их?» — полюбопытствовала я. Вам приписывают даже убийство собственного мужа и старшего сына. А это куда более страшный грех, чем участие в заговоре против короля по крови. Вот тут я попала в десятку. Лицо графини посерело, ожесточилось. С нее слетела маска, обнажая настоящие чувства, которые сейчас были задеты моими словами. Я могу поделиться с вами этой историей, если желаете. А давайте. «Может быть, хоть так я смогу понять вас, леди Маргмери, перед тем, как вы объясните, что привело вас в земли герцогства, Этьен?» Я нападала на графиню каждым словом и при этом не ощущала уколов совести. «Мой муж и мой сын в самом деле ушли под руку с Рамит», — сухо произнесла графиня, отведя взгляд. «И я в самом деле причастна к этому. Но на моих руках кровь только одного из них, ваша светлость». Недоверчиво вскинув брови, я вновь вернулась к чаю, предвкушая долгую мутную историю, в которой смысл будет прятаться за кучей прилагательных. Но вдовствующая графиня решила меня удивить. Мой муж был человеком, который боялся всего. Характер был обрисован в несколько слов. Он начал бояться нашего сына, когда тот достиг возраста зрелости, когда смог сам принимать решение. И начал их принимать. До графа дошли сплетни, что наш сын планирует обратиться к королю, дабы тот назначил его главой рода, взамен существующего. Гостья могла лгать мне сейчас, открыто и глядя в глаза. Но я не ощущала лжи. Я чувствовала только боль в ее словах, настоящую и искреннюю боль. Мой муж и мой сын отправились на охоту. Вернулся с нее только один. Граф говорил, что наш сын погиб от клыков вепря, что не смог защититься от него мечом и луком, но я узнала правду. В ночи я пробралась в подвалы, где готовили тело моего сына к погребению. Я разорвала ткани вашу светлость и увидела раны от меча на теле моего первенца. А вепри, насколько бы опасны они ни были, не научились еще держать оружие. И тут я уже не смогла спокойно слушать. Вы хотите сказать, что ваш муж убил своего наследника? Да, ваша светлость. Именно потому, что Керт был наследником, он и убил его. Лишать свой род наследника — самое глупое, что может сделать глава рода. Покачала я головой. У вас ведь одни дочери. Это бы поставило вашу семью под удар. Зачем ему было так рисковать? Тогда я носила еще одного ребенка. Вздохнув, женщина отвела взгляд. Мой муж был уверен, что под сердцем я ношу еще одного сына, но... Я потеряла его в ту же ночь, в которую утратила и своего первенца. Даже если граф и был прав, тогда он убил двоих наших детей. Мне жаль. Теперь вы меня жалеете? С вызовом поинтересовалась гостья. «В начале нашего разговора вы меня презирали, ваша светлость, а теперь жалеете?» «Не стоит. Ведь на моих руках кровь моего мужа. И я убила его через десять дней. И лишила нашу семью хоть какого-то устойчивого положения. Но я не могла осмотреть в глаза тому, кто осмелился обнажить меч против собственного ребенка. А после я обратилась за помощью к королю». Он оставил за мной право главы но я обязана была хранить преданность короне. И когда настал черед отдавать долг, я должна была вписать свое имя. Не только в тот список, что вы видели ваша светлость, но и во многие другие. Я должна была это сделать ради своих выживших детей. Ваша мать понимала меня, может быть, и вы когда-нибудь поймете. Прикрыв глаза, я хмыкнула. А я ведь почти поверила вам, леди Маргмери. «Но вы даже здесь умудрились указать на то, что невиновны в заговоре против меня и моего мужа». разве я это сказал удивилась вдовствующая графиня. «Разве я не признала свою вину ваша светлость?» «Вы признали ее, но при этом указали такую причину своего предательства, что вас и винить язык не повернется». «Когда-нибудь вы поймете меня», – упрямо повторила она. «Вините меня, если желаете, однако теперь вы знаете историю, которая произошла в прошлом, знаете мои грехи и мою судьбу, и вы слушаете меня, а значит, я могу, наконец, заговорить о том, что привело меня сюда в этот день». «Я готова была узнать причину еще в самом начале нашего разговора», — произнесла я. «Так что же вас привело сюда?» «Ваш брат, миледи» произнесла графиня, и его не видели уже несколько недель. «Вы так печетесь о принце или настолько сильно доверяете слухам?» «Ни то, ни другое. Я знаю наверняка, что сейчас его высочество находится в темнице. и Его пытают, не дают еды и воды». Голос графини звучал слишком убедительно. «И откуда вам это известно?» «Потому что это часть плана, который отберет у вашего отца корону, ваша светлость», — спокойно ответила женщина, допивая свой чай. «Ваш брат в самом деле находится в темнице уже больше пятнадцати дней. Но он время от времени покидает ее благодаря моему знакомому магу. Портальные чары позволяют его высочеству не сойти с ума, поесть и поспать, и не поддаться на пытку, которую ему устроил король». «И в чем же заключается план переворота?» – нахмурилась я. Уже поползли слухи, что его высочество пропал, мы добились эффекта. Но он слишком слаб, и потому я осмелилась приехать к вам, чтобы просить помощи. «Вы, как его сестра, должны заявить о пропаже Калита. Тогда аристократы не смогут больше игнорировать это», – медленно произнесла вдовствующая графиня. Я встала с места, прошла к камину и замерла, у него глядя на пылающие поленья. Мне не с руки сейчас участвовать в этом перевороте. Герцог в отъезде, а нам неблагополучие жителей герцогства. Если заговор отнимет время, я не смогу подготовить землю к зиме. Я понимаю ваша светлость. Леди Маргмери тоже встала, взявшись за трость. Но могу гарантировать, что ваше участие не потребуется. «Я прошу от лица Калита лишь заявить о пропаже наследного принца. Это даст толчок, который приведет к нужному эффекту». «И почему вы просите от лица Калита?» Я повернулась к женщине, встретившись с ней взглядом. «Как вы оказались замешаны в свержении короля, хотя обязаны ему своим положением?» «Считайте это моим желанием помочь первенцу», безэмоционально ответила графиня. «Хотя бы одному первенцу». Я не выдержала ее взгляда, отвернулась. «Хорошо. Если вы гарантируете, что это не отнимет у меня много времени, что я должна сделать?» «Составить и отправить несколько писем ваша светлость, часть из которых будет перехвачена. Я сообщу вам, кому и что следует написать, чтобы это возымело нужный эффект». «Хорошо», — повторила я. Тогда не будем затягивать и займемся этим сейчас же. Не хотелось бы тратить ваше время и заставлять задерживаться в землях, которые еще так близки к опасным территориям. Вы очень любезны, ваша светлость. Учтиво отозвалась вдовствующая графиня. Хотя мы обе понимали, что мои слова значили только одно. Я не желала, чтобы эта женщина задерживалась тут дольше необходимого. Я дописывала последнее письмо, когда приглушенный вой труп прокатился по территории замка. Рука дрогнула, я поставила кляксу и вскочила. Ваша светлость. Леди Маргмери под диктовку, которой я составляла послание, тоже встала. Мы не закончили. Закончим позже. Я постаралась найти взглядом плащ, но запоздало вспомнила, что в мой кабинет мы явились из гостиной, а значит верхняя одежда осталась в моих покоях. «Конечно, ваша светлость!» Взгляд графини потеплел. Она поспешила выйти из кабинета вместе со мной, хотя все равно задержала. Уже не было времени забегать за плащом. Захлопнув дверь, я кинулась к лестнице, спеша выскочить во двор, встретить вернувшихся, встретить мужа. Оживленность в замке сейчас только мешала. Я налетала на служанок, несколько раз чуть не столкнула парочку со ступеней, Ловила их за руки, спешно извинялась, а потом влетала в новую кучу людей, чтобы вскоре опять оказаться на пути до выхода из замка. Мне казалось, что я преодолела несколько километров перед тем, как очутилась на каменном, продуваемом со всех сторон крыльце. Поежилась от холода и сбежала по ступеням, расталкивая высыпавших зевак. — Ваша светлость! — Лана нашла меня первой. — Ох, вы не одеты! Я сейчас бегаю за вашим плащом! «Не нужно!» Я поймала девушку за руку, заставив остановиться. «Дождемся их, ничего не случится!» Лана застыла и благодарно кивнула мне. Все же не одна я ждала человека, к которому тянулось мое сердце. В воротах показались первые всадники. Со знаменем, с усталостью на лицах. Они преодолевали ворота и оказывались во дворе. Смешивались, освобождали место другим, Я видела незнакомые лица людей, знакомые лица смифцев, видела Тасье Зантириса, который выехал на территорию замка последним из своих воинов, и... «Это лорд Эйтон?» — охнула я, узнав в одном из садников военного советника-герцога. И кинулась вперед, отпуская руку Ланы. Лорд Эйтон ехал одним из последних. За ним было еще с десяток людей, людей, чьи лица мне были все так же незнакомы. «Вы!» — я подскочила к лошади военного советника вместе с парнишкой-конюхом. «Лорд эйтон «Ваша светлость!» Мужчина встретился со мной взглядом. Печальным и таким тяжелым, что у меня от дурного предчувствия все внутри сжалось. «Где Роналд?» «Ваша светлость!» Военный советник вцепился в поводья своего скакуна, игнорируя протянутую руку конюха. «Простите!» «Мне очень жаль. Жаль. Жаль!» Тошнота подкатила к горлу, а земля покачнулась под ногами.